одна со своейю горестию, я должна спасать себя от наглости моих мнимых защитников. В упоении шумных пиров клеветники гнусные равняют меня с жёнами презрительными, умышляют измену и ковы. Сохрани, Боже, чтобы кто-нибудь дерзнул торговать мною и выдать меня человеку, которому ни я, ни моё царство не подвластны. Утеснённое и гонимое, свидетельствуюсь Всевышнем, что не престану блюсти своей чести и славы. и, быв властительницей у народов, уже никогда не соглашусь возвратиться в звание польской дворянки. Надеясь, что храброе воинство не забудет присяги, моей благодарности и наград ему обещанных удаляюсь». Сие письмо читали всенародно в тушине благоприятелей Марины и произвели желаемое действие. Новый мятеж, еще сильнейший прежних. Нистовые с обнаженными саблями, окружив ставку Гетмана, вопили злодей, Ты выгнал злосчастную Марию твоейю буйностью, в чаду высокоумия и пьянства. Ты вероломец, подкупленный королем, чтобы обманом вырвать из наших рук казну московскую. Возврати нам Димитрия или умри, изменник. Стреляли из пистолетов, хотели действительно убить Ражинского, выбрать иного начальника и немедленно идти к самозванцу. Но снова одумались, примерились с неустрашимым гетманом и дали ему слово ждать ответа королевского. Ни за что не ручаюсь, писал Ражинский к Сигизмунду, если Ваше Величество не благоволите удовлетворить желаниям войска и бояр московских с нами соединенных. Сие желание или требование были объявлены королю послами россиян и ляхов тушинских. В числе сорока двух первых находились Михаил Салтыков и сын его Иван, князь Рубецмасальский и Юрий Хворостинин, Лев Плищеев, Молчанов, тот самый, который в Галиции выдавал себя за Дмитрия. Диаки Грамотин, Андронов, Чичерин, Апраксин и многие дворяне. Сигизмунд принял их тридцать первого января с великой упышностью, сидя на престоле в кругу сенаторов и знатных панов. Седовласый Измейник Салтыков говорил длинную речь о бедствиях России, о доверенности ее к королю и замолчал от усталости. Сын его и Диак Грамотин продолжали.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 В чем может удостоверить вас сей думный боярин Михайлов Глебович Солтыков, зная все тайны государственные? Препятствием были грозное властвование Борисова, успехи лже Деметрия, беззаконное воцарение Шуйского и явление второго самозванца, коеему мы пристали, не веря ему, но от ненависти к Василию и только до времени. Обрадованные вступлением короля в Россию, мы тайно снеслись с людьми знатнейшими в Москве.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 Вся Россия встретит царя вожделенного с радостью, города и крепости отворяют врата, патриарх и духовенство благословят его усердно. Только да немедля цигизмунт, да идет прямо к Москве и подкрепит войска, угрожаемые превосходными силами скопина и шведов. Мы впереди, укажем ему путь и средства взять столицу, сами свергнем и стербим шуйского как жертву уже давно обреченную на гибель.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 Если грозные тучи, висящие над их державой, удалятся, и тихие дни в ней снова высижают, если в мире и согласии духовенство, вельможи, войско, граждане все единодушно захотят Владислава в царя, то Сигизмунд, конечно, удовлетворит их общей воли и готов идти к Москве, как скоро Тушинская рать к нему присоединится. В дальнейших объяснениях послы требовали, чтобы Владислав принял нашу веру.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 Чтобы отсутствием не утратить выгод от временичика.